Странно. Но Емайц не был темнокожим. Скорее он походил на хорошо загорелого европейца, но стоило взглянуть на него через сумрак, и всё вставало на свои места. Там он был ещё выше и смуглым, как шоколад. Десятки тонких косичек выбивались из-под смешной кепки, похожей на английский цилиндр с козырьком. Кепка была надета криво, козырьком в сторону. И сплошь испещрена непонятными письменами и знаками, однозначно магическими Халат во многих местах украшали пришитые кости, скорее всего, птичьи На шее болтался амулет, высушенная куриная лапка Точнее, петушиная Ясно просматривалась длинная кривая шпора «Ой-я!» — басом сказал ямайц и присел чуть, разведя руки в стороны насколько позволял узкий коридор. Пойсть, входит дочь. Асхарышведа словно кто-то в спины пихнул. Одновременно с пелена в руках ноги с грехом пополам двигались. Емает с Тамары отступили в глубь коридора в большую комнату. Нам пригодится их сила, дочь, продолжил Емает тем же низким голосом. Швед Успел скосить глаза перед тем, как его впихнули в комнату с алтарём. За столом, в виде телевизионной коробки, с неправдоподобно серьёзными лицами сидели девчонки. Не все, лишь пятеро, включая открывшую дверь рыжую. Асхар глядел только на Тамару, на её постепенно утрачивающие плавность движений и разгорающиеся глаза. Дверь с грохотом затворилась. С кого?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 и попытался уйти на второй слой сумерек, а его моментально выдернули обратно, словно нашкодившего кота из-под дивана. Емаец с мигом оказался перед ним с огромным крючковатым клинком в руке наподобие виденных когда-то в музее Египта. Кажется, египтяне использовали похожие инструменты для трепанации перед мумифицированием. Такой серп и ножом-то не назовёшь. Швед с ужасом скосил глаза, потому что ноги перестали его слушаться тоже. Но емаец пока всего лишь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 Запаниковать Швед даже не успел. В комнате загрохотало добротно-то качественно, то есть грохотало в обычном мире. В сумрак доносились только басовитые отголоски. Открылось сразу два портала: тёмный и светлый. Из первого в комнату шагнули Завулон и Лайк, из второго Гессер и Фонкисель. Кроме того, появились ещё Савиная голова и Хена, но откуда они появились, Швед не понял. ушла ну, во тьме, облегчённо подумал швед. Вот и тяжёлая артиллерия. Не заставила себя ждать. Доброй ночи. Просепел совиная голова и вытаращился по своему странному обыкновению на Еймайца. Еймаец хищно скалился и ушёл уровнем ниже, на этот раз с олегком. Все, кроме Хены и шведы, ушли туда же. Асхар тоже. Но ненадолго, спустя секунд десять, все вернулись обратно. «Не трепыхайся, Ямаец!» Судя по всему, прозвище к Тамариному папаше успело прочь-то прилипнуть, посоветовал Гессер. «Сил у нас более чем достаточно!» Ямаец гневно сверкнул глазами. «Да? Ты так считаешь?» И щелкнул пальцами, похоже, подал знак Тамари. Та знакома развела руки и... И вскинула глазак к потолку, но потолка она не видела, только бездонно смоляное небо сумрака над Санкт-Петербургом. А мгновением позже из алтаря вырвался сноп голубоватого света, отшвыривая шведа в дальний угол, швед влип в стену и омяб исполз на прохладный пол. Хена предупредительно подвинулся, освобождая место. Не дури, Емаец, Гесра остался спокойным. Всё равно ведь размажем. Тот словно не слышал. Он разглядывал Завулона, который сунув руки в карманы брюк, привалился к стене и тоже не пойми где находился, ни то на первом слое сумрака, ни то вообще вне сумрака. На Но... об этом чингачкуке я молчу, сказал Емаис хрипло, скользнув взглядом по Лайку. Но ты, Завулон, что с тобой случилось? Ты теперь yeksheшься со светлыми? лучше уж со светлыми, чем с тобой, невозмутимо парировал Завулон. К тому же, в данный момент я не столько со светлыми, сколько с инквизицией. А светлые? Так, бесплатное приложение. Гессер при этом скептически хмыкнул, но уточнять ничего не стал.